Глава 30. Обозрение за полугодие Бахаревская придворная швия Неонила Семеновна, сидя у открытого окна, пела: Прошло лето, прошла осень, прошла теплая весна, наступило злое время, то холодная зима. Песня на этот раз выражала действительно то, что прошло и что наступило в природе. Тонкие паутины плелись. По темнеющему жневью, по лиловым махрам репейника проступала почтенная седина, дикие утки осторожно смотрели, тихо двигаясь зарями по сонному пруду, и, резвая стрекоза, пропев свою веселую пору, безнадежно ползла, скользя и обрываясь с каждого скошенного стебелечка, а по небу низко-низко тащились разорванные полы широкого шлафрока. в котором разгуливал северный волшебник, ожидая, пока ему позволено будет раскрыть старые мехи с холодным ветром и развязать заиндевевший мешок с белоснежной зимой. Две пары года прошли для некоторых из наших знакомых не бесследно, и мы в коротких словах опишем, что с кем случилось в это время». Бахаревы вскоре после «Святой недели» всей семьей переехали из города в деревню, а Гловацкие жили по обыкновению безвыездно в своем домике. Жене оставалось тем, чем она была постоянно. Она только с большим трудом перенесла известие, что брат Ипполит, которого и она, и отец с нетерпением ожидали к каникулам, арестован и попал под следствие по делу студентов, расправившихся собственным судом с некоторым барином, оскорбившим одного из их товарищей. Это обстоятельство было страшным ударом для старика Гловацкого. Для Женни это было еще тяжелее, ибо она страдала и за брата, и за отца, терзания которого ей не давали ни минуты покоя. Но, несмотря на все это, она крепилась и всячески старалась утешить страдающего старика. Вязмитинов беспрестанно писал ко всем своим прежним университетским приятелям, прося их разъяснить и политого дела и следить за его ходом. Ответы приходили редко и далеко не удовлетворительные, а старик и Женни дорожили каждым словом, касающимся арестанта. Самым радостным из всех известий, вымоленных Вязьметиновым во время этой томительной тревоги, был слух, что дело ожидает прибытия сильного лица, в благодушии и мягкосердечии которого крепко веровали. Ни старик, ни Жени, ни Вязьметинов не осуждали Ипполита, но сильно скорбели об ожидавшей его участи. Зарницын потирал от радости руки и горой стоял за Ипполита. «Молодец, молодец», — говорил он, «время слов кончается, надо действовать и действовать, да, надо действовать, надо, век жертв очистительных просит, жертв век просит». Старик и Женни не возражали, они чувствовали только неутешную скорбь. Доктора это обстоятельство тоже сильно поразило». Другое дело слышать об известном положении человека, которого мы лично не знали, и совсем другое, когда в этом положении представляется нам человек близкий, да еще столь молодой, что привычка все заставляет глядеть на него, как на ребенка. Доктору было жаль Ипполита, он злился и молчал. Лиза относилась к этому делу весьма спокойно. «Что ж делать?» — сказала она, выслушав первый раз отчаянный рассказ Жени. «Береги отца. Вот все, что ты можешь сделать, а горем уж ничему не поможешь». Возвратясь в деревню с семьей, после непродолжительного житья в городе, Лиза опять изменилась. Ее глаза совсем выздоровели, она теперь не раздражалась, не сердилась и даже много меньше читала, Но, видимо, сосредоточилась в себе и не то чтобы примирилась со всем ее окружающим, а как бы не замечала его вовсе. В Лизе обнаружился тонкий житейский такт, которого до сих пор не было. Свои холодные, даже презрительные отношения к ежедневным хлопотам и интересам всех окружающих ее людей она выдерживала ровно, с невозмутимым спокойствием, никому ни в чем не попереча, никого ничем не задирая. Ольга Сергеевна находила, что Лиза упрыглась и начинает браться за ум. Сестры тоже были ею очень довольны. Она равнодушно выслушивала все их заявления, ни в чем почти не возражала и давала на все самые терпимые ответы. К отцу Лиза была очень нежна и внимательна, к Жене тоже. Но, как неспокойна была собственная натура Жени, ее не удовлетворяла спокойная внимательность Лизы. Она ничего от нее не требовала, старалась избегать всяких рассуждений о ней, но чуяла сердцем, что происходит в подруге, и немало не радовалась ее видимому спокойствию. Зина, Софи и Ольга Сергеевна были все те же. Зина не могла застегнуть лифа, ходила в широких блузах, необыкновенно шедших к ее высокой фигуре, и беспрестанно совещалась с докторами и акушерами. Она готовилась быть матерью, но снова уехала от мужа и проживала в Мереве. Софи тосковала до нельзя. Гусары выступили, и в деревне шла жизнь, невыносимая для женщин, подобных этой барышни, безучастной ко всему, кроме раскладывала гран-пасьянс и в антрактах ныла. Чаще всего – Они ныли втроем, Ольга Сергеевна, Зина и Софи. Ныли они обо всем. О предстоящих родах Зины, о грубости Егора Николаевича, об отсутствии женихов для Сони, о тоске деревенской жизни и об ехидстве прислуги, за которую никак не усмотришь. Об Иполите Гловацком они не заныли, но по два раза воскликнули «Боже мой! Боже мой!» и успокоились на его счет. Бахарев горячо принял к сердцу горе своего приятеля. Он сперва полетел к нему, дергал усами, добил без пощады, разводил врозь руки и говорил, «Ты того, Петруха, ты не этого, не падай духом. Все, брат, надо переносить. У нас в полку тоже это случилось. У нас раз этого ротмистра разжаловали в солдаты». «Разжаловали, пять лет был в солдатах», а потом отличился и опять пошел. Теперь полицмейстером служит на Волге. Женился на немке и два дома собственные купил. Ты не огорчайся, мало ли что в молодости бывает. Петра Лукича все это нисколько не утешало. Бахарев поехал к сестре. Мать Агния с большим вниманием и участием выслушала всю историю и глубоко вздохнула. Что ты думаешь, сестра? спросил Бахарев. Что ж тут думать, не минует бедняжка Красной Шапки до ранца? Как бы помочь? Ничем тут не поможешь. Написать бы кому-нибудь. Ну, и что ж выйдет? Да, все-таки, ничего не сделаешь, будет солдатом непременно. Старика жаль. Да, и его самого не меньше жаль. Парень молодой, он-то выслужится. Хоть и выслужится, а лучшие годы пропали. «Ты подумай, сестра, нельзя ли чего попробовать?» Игуменье скрестила на груди руки и задумалась. «Там кто теперь генерал-губернатором?» Спросила она после долгого размышления. Бахарев назвал фамилию. «Я с его женой когда-то коротка была, да ведь это давно. Она забыла уж, я думаю, что я и на свете-то существую». Вышла пауза. «Попробуй, попроси», — сказал Бахарев. «Да я сама думаю так. Что ж, спыток не убыток». Игуменья медленно встала, вынула из комода зеленый бархатный портфель, достала листок бумаги, аккуратно сравняла его края и, подумав с минуту, написала две заглавные строчки. Бахарев встал и начал ходить по комнате, стараясь ступать, возможно, тише, как в и дрессированный конь, беспрестанно смотря на задумчивое лицо пишущей сестры. Подстерегшая, когда мать Агния, дописав страничку, повертывала листок, опять тщательно сравнивая его углышки и сглаживая сгиб длинным розовым ногтем, Бахарев остановился и сказал, «Ведь что публично-то все это наделали? Вот что гадко!» «Да, не публично этих дел и не делают», — спокойно отвечала игуменья. «Положим, ну, вздуй его каналью на конюшне, ну, наконец, на улице, а то в таком здании». Мать Агния обмакнула перо и, снимая с него приставшее волоконца, проговорила. «Пословица есть, мой милый, что дуракам и в алтаре не спускают». И с этим начала новую страницу». «Ну вот тебе и письмо, посылай, посмотрим, что выйдет», — говорила игуменья, подавая брату совсем готовый конверт. «Хоть бы скорее один конец был». «Будет и конец». Помада кипел и весь расходовался на споры, находя средства поддерживать их даже Зины и Софи, не представлявших ему никаких возражений. За идею, за идею шумел он, идею должно отстаивать. Ну что ж делать? Ну будет, солдат, что ж делать? За идею права нельзя не стоять, нельзя себя беречь, когда идея права попирается. Отсюда выходит индоферентизм, самое вреднейшее общественное явление. Я этого не допускаю. Прежде идея, потом я – а не я, выше моей идеи. Отсюда я должен лечь за мою идею, отсюда героизм, общественная возбужденность, горячее служение идеалам, отсюда торжество идеалов, торжество идей, царство правды». Помаде обыкновенно никто не возражал в Мереве. Роль помады в доме Камергерши несколько изменилась. Летнее его положение в доме Бахаревых не похоже было на его зимнее здешнее положение. Лизе не нравилось более его неотступное служение идеи, которую кандидат воплотил для себя в Лизе, и она его поставила на позицию. Кандидат служил, когда его призывали к службе, но он уже не пажествовал за Лизой, как это было зимою – И опять несколько возвратился к более спокойному состоянию духа, которое в прежние времена не оставляло его во весь летний сезон, пока Бахаревы жили в деревне. Новая встреча с давно знакомыми женскими лицами подействовала на него весьма успокоительно, но во сне он все-таки часто вздрагивал и отчаянно искал то костяной ножик Лизы, то ее носовой платок или... подножную скамейку многосторонние удобства лизиной комнаты не совсем выручали один ее весьма неприятный недостаток летом в ней с девяти или даже с восьми часов до четырех было до такой степени жарко что жара этого решительно невозможно было выносить лиза в это время никак не могла оставаться в своей комнате Каждое утро, напившись чаю, она усаживалась на легком плетеном стуле под окном залы, в которую до самого вечера не входило солнце. Здесь Лизе не было особенно приютно, потому что по зале часто проходили и сестры, и отец, и беспрестанно основали слуги, но она привыкла к этой беготне и не обращала на нее ровно никакого внимания. Лиза обыкновенно спокойно шила у открытого окна, и ее никто не отвлекал от работы. Разве отец иногда придет и выкурит возле нее одну из своих бесчисленных трубок и при этом о чем-нибудь перемолвится? Или няня подойдет, да посмотрит на ее работу и что-нибудь расскажет, впрочем, для собственного удовольствия? Юстин Помада являлся к обеду. Лизу теперь бросила на работу. Благо, глаза хорошо служили». Она не покидала иголки целый день и только вечером гуляла и читала в постели. Не только трудно было найти швею прилежнее ее, но далеко не всякая из швей могла сравниться с нею в искусстве. От полотняной сорочки и батистовой кофты до скромного жаконецкого платья и шелковой мантилии на ней все было сшито ее собственными руками. Лиза с жадностью училась работать у Неанилы Семеновны и работала, рук не покладая и ни в чем не уступая своей учительнице. «Мастерица ты какая!» — говорила Марина Абрамовна, рассматривая чистую строчку, которую гнала Лиза на отцовской рубашке, бескорыстно помогая в этой работе Неаниле Семеновне. «Вы, барышня, у нас хлеб скоро отобьете», — добавила, любуясь той же мастерскую строчкой, неанила Семеновна. Лиза под окном в зале шила себе серенькое платье из сурового батиста. Было утро знойного дня, со стола только что убрали завтрак, и в зале было совершенно тихо. В воздухе стоял страшный зной, мигавший над полями, трепещущую сеткой. озими налились, и сочное зерно быстро крепло, распирая эластическую ячейку усатого колоса. С деревенского выгона, отчаянно вскидывая спутанными передними ногами, прыгали крестьянские лошади, отмахиваясь головами и хвостами от наседавших на них мух, оводов и слепней. Деревья, как расслабленные тяжело дремали, опустив свои размягченные жаром листья, и колоссистая рожь стояла неподвижным зелено-бурым морем, изнемогая под невыносимым дыханием летнего бога, наблюдавшего своим жарким глазом за спешную химическую работаю в его необъятной лаборатории. Только одни листья прибрежных водорослей, то многоугольные, как листья мать то длинные и остроконечные, как у некоторых видов пустынной пальмы, лениво покачивались, роскошничая на мелкой рябе тихо бежавшей речки. Остальное все было утомлено, все потеряло всякую бодрость и, говоря языком поэтов, просила вечера скорее у Бога. Лиза вшила одну кость в спину Лифа и взглянула в открытое окно. В тени дома, лежавшей темным силуэтом на ярко освещенных кустах и клумбах палисадника, под самым окном растянулась Никитушкина роско. Собака тяжело дышала, высунув свой длинный язык и беспрестанно отмахивалась от докучливой мухи. «Что, розонька?» — ласково проговорила Лиза, взглянув на смотревшую ей в глаза собаку. «Жарко тебе? Пойди искупайся!» Собака подобрала язык, потянулась и, зевая, ответила девушке протяжным «Ай!». Лиза вметала другую кость и опять подняла голову. Далеко-далеко, за Меревским садом, по дороге заведнелась какая-то точка. Лиза опять поработала и опять взглянула на эту точку. Точка разрасталась во что-то вроде экипажа. Видна стала городская затяжная дуга, и что-то белелось. Очевидно, это была не крестьянская телега. Еще несколько минут, и все это скрылось за Меревским садом. Но зато вскоре выкатилась на спуск в форме дрожки, на которых сидела дама в белом кашемировом бурнусе и соломенной шляпке. «Кто бы это такая?» — подумала Лиза. «Женни?» «Нет, это не Женни, и лошадь них, и у Женни нет белого бурнуса, охота же ехать в такую жару», — подумала она и, не тревожа себя дальнейшими догадками, спокойно начала зашивать накрепко вметанную полоску китового уса. За садовую решетку послышался тяжелый топот лошади, аккомпанируемый сухим стуком колес, и дрожки остановились у крыльца Бахаревского дома. Роско было поднялась, залаяла, но тотчас же досадливо махнула головою, протянула «Ай!» и снова улеглась под свисевшуюся травку клумбы. В залу вошел лакей. Он с замешательством тщательно запер за собой дверь из передней и пошел на цыпочках к коридору. Но потом вдруг повернул к Лизе и, остановясь, тихо произнес: «Какая-то дама приехали». «Какая дама?» – спросила Лиза. «Незнакомая совсем». «Кто ж такая?» «Ничего не сказали. Барина спрашивают. Дело к ним имеет. Ну, так что ж ты мне об этом говоришь?» «Папа в Зининой комнате, иди и доложи». Лакей на цыпочках снова направился к коридору, а дверь из передней отворилась, в залу взошла приехавшая дама и села на ближайший стул. Ни Лиза, ни приезжая дама не сочли нужным раскланиться. Дама, усевшись, тотчас опустила свою голову на руку, а Лиза спокойно взглянула на нее при ее входе и снова принялась за иголку. Приезжая дама была очень молода и не дурна собою. Лизе казалось, что она ее когда-то видела и даже внимательно ее рассматривала, но где именно, этого она теперь никак не могла вспомнить. По коридору раздались скорые и тяжелые шаги Бахарева – и вслед затем Егор Николаевич в белом кителе с пышным батистовым галстучком под шею вступил в залу. Гостья приподнялась при его появлении. Экс-гусар подошел к ней, вежливо поклонился и ожидал, что она скажет. Лиза спокойно шила. Дама сначала как будто немного потерялась и не знала, что ей говорить, но тотчас же бессвязно начала – Я к вам приехала как к предводителю. Меня некому защитить от оскорблений. У меня никого нет, и я все должна терпеть. Но я пойду всюду. Я не позволю. Я пойду пешком в Петербург. Я скажу самому государю. В чем дело? В чем дело? спросил с участием предводитель. Мой муж. Я его не охуждаю и не желаю ему вредить ни в чем мнении. Но он подлец. «Я это всегда скажу. Я это скажу всем, перед целым светом. Он, может быть, и хороший человек, но он подлец, и нигде нет защиты, нигде нет защиты». Дама заплакала, удерживая платком рыдания. «Успокойтесь, Бога ради успокойтесь», — говорил мягкий старик. «Расскажите спокойно, кто вы, о ком вы говорите». «Мой муж Розанов», — произнесла всхлипывая дама. «Наш доктор?» «Да», — простонала дама снова. Лиза взглянула на гостью, и теперь ей хорошо припомнилось расходившиеся из-под платка брови. Услыхав имя Разанова, Лиза быстро встала и начала проворно убирать свою работу. «Что ж такое?» — спрашивал между тем Бахарев. «Он разбойник, у них вся семья такая, и мать его, все они разбойники. Но что я тут могу сделать?» «Он меня мучит! Я вся исхудала! Мое дитя, он развратник! Он меня... убьет меня!» «Позвольте, Бога ради, успокойтесь прежде всего! Я не могу успокоиться!» Розанова опять закрылась и заплакала. «Ну сядьте, прошу вас!» — уговаривал ее Бахарев. «Это как же? Это невозможно! Вы предводитель, ведь непременно должны быть разводы!» «Сядьте, прошу вас!» — успокаивал Бахарев. По гостиной зашелестело шелковое платье. Лиза быстро дернула стул и сказала по-французски. «Папа, допросите да же к себе в кабинет». «Нет, это все равно», — отозвалась Розанова. «Я никого не боюсь, мне нечего бояться, пусть все знают». Лиза вышла и, встретив в гостиной Зину, сказала ей. «Не ходи в залу, там папа занят». «С кем?» «Там с дамой какой-то», — отвечала Лиза и прошла с в свою комнату. Перед обедом к ней зашла Марина Абрамовна. «Слышала ты, мать моя, кометь-то ты — спросила старуха, опершись ладонями, а Лизин рабочий столик. «Какая?» «Дохторша-то! Экая шальная бабешка! На мужа-то чичи, так и стрекочет, а твоя маменька с сестрицами...» Замест того, чтобы содержать глупую, еще с нею финтифанты рассуждают. — Как, — маменька с сестрами, — спросила удивленная Лиза. — Да как же, ведь она у маменьки в постели лежит, шнуровку ей распустили, ладиколоном брызгают. — Хм, — Лиза незаметно улыбнулась. «Кометь — Кометь, повторила нараспев старуха, обтирая полотенцем губы, и на ее умном старческом лице тоже мелькнула ироническая улыбка. «Этакая аларма права», — произнесла старуха, направляясь к двери и, вздохнув, добавила. «Наслал же Господь на такого простодушного барина да этакого, прости Господи, черта с рогами». Выйдя к обеду, Лиза застала в зале всю семью. Тут же была и Ольга Александровна Разанова. и юстин помада разанова сидела под окном окруженная ольга сергеевной и софии перед ними стоял держа сзади фуражку помада а зина с многозначительной миной на лице тревожно ходила взад и вперед по зале лиза мадам разанова очень приятное знакомство проговорила ольга сергеевна вошедшей дочери это моя младшая дочь отнеслась она к Ольге Александровне. «Очень приятно познакомиться», — проговорила Розанова со сладкой улыбкой и тем самым тоном, которым, по нашему соображению, хорошая актриса должна исполнять главную роль в пьесе «В людях ангел, не жена». Лиза поклонилась молча и, подав мимоходом руку помаде, стала у другого окна. Все существо кандидата выражало полнейшую растерянность и смущение. Он никак не мог разгадать причину внезапного появления Розановой в Бахаревском доме. «Когда же это Дмитрий Петрович возвратился?» – расспрашивал он Ольгу Александровну. «Третьего дня», – отвечала она тем же ласковым голосом из пьесы «В людях ангел». как он только жив с его перелетами, сочувственно отозвался помада. «О, он очень здоров, ему это ничто не значит», отвечала Розанова тем же нежным голосом, но с особым оттенком. Лиза полуоборотом головы взглянула на собранный ротик и разлетающиеся бровки докторши и снова отвернулась. «Ему, я думаю, еще веселее в разъездах, простонала Ольга Сергеевна. «Натура сносливая», шутя заметил простодушный помада. «Вот у них на Волге этакий все народ здоровый, крепкий, смышленый». «Разбойники эти поволжцы», проговорила Ольга Александровна с такой веселой и нежной улыбкой, как будто с ней ничего не было и как будто она высказывала какую-то ласку мужу и его землякам. нет -с. «Талантливый народ, приталантливый народ, сколько оттуда у нас писателей, артистов, ученых! Приталантливый край!» – расписывал помада. Подали горячее и сели за стол. За обедом Ольга Александровна совсем развеселилась и подтрунивала вместе с Софи над помадою, которая, однако, очень находчиво защищался. «Как приехала сюда Разанова? спросил он, подойдя после обеда к Лизе. «Не знаю», — ответила Лиза и ушла в свою комнату. «Няня, расскажи ты мне, как к вам Разанова приехала?» — отнесся помада к Абрамовне. «На муже батюшка барину жалобу произносила. Что ж хорошей даме и делать, как не на мужа жаловаться?» — отвечала старуха. «Ну а с Ольгой Сергеевной как же она познакомилась?» Дурноты да перхоты разные приключились у барина в кабинете, но избежались все. «Елизавета Егоровна?» «Это чох мохто не любит. Да она про спасибо и не слыхала». Немного спустя после обеда Лизу попросили в угольную кушать ягоды и дыню. Все общество здесь снова было в сборе, кроме Егора Николаевича, который по славянскому обычаю пошел к себе всхрапнуть на диване. Десерт стоял на большом столе, за которым на угольном диване сидела Ольга Сергеевна, выбирая булавкой зрелые ягоды малины. Зина, Софи и Розанова сидели в углу за маленьким столиком, на котором стояла чепечная подставка. Помада сидел поотдаль, ближе к гостиной, и ел дыню. Около Розановой стояла тарелка с фруктами, но она к ним не касалась. Ее пальцы быстро собирали рюш, ловко группировали его с мелкими цветочками и приметывали все это к висевшей на подставке наколке. «Как мило!» – стонала Томна Ольга Сергеевна, глядя на работу Розановой и сминая в губах ягодку малины. «Очень мило!» – восклицала томно Зина. «Все так сэмпель, это вам будет к лицу, маман», утверждала Софи. «Да, я люблю сэмпель». «Теперь все делают сэмпель, это гораздо лучше», заметила Ольга Александровна. Лиза сидела против помады и с напряженным вниманием смотрела через его плечо на неприятный рот докторши с беленькими дробными мышиными зубками и на ее брови, разлетающиеся к вискам, как крылья копчика, отчего этот лоб получал какую-то странную форму, не безобразную, но весьма неприятную для каждого привыкшего искать на лице человека черт, более или менее выражающих содержание внутреннего мира. «Я вам говорю, что у меня тоже есть свой талант», — весело произнесла докторша. Затем она встала и, подойдя к Ольге Сергеевне, начала примеривать на нее наколку. Мило, очень мило, очень мило, раздавалось со всех сторон. Я думаю, завести мастерскую. Что ж, прекрасно будет, отвечала Ольга Сергеевна. Никакой труд не постыден. Разумеется. Кто ж будет покупать ваше произведения? вмешался помада. Кому нужно, отвечала с веселой улыбкой Ольга Александровна. Все из губернского города выписывают. «Я стану работать дешевле». «Вставать надо рано». «Буду вставать». «Не будете». «О, не беспокойтесь, буду. Работа займет». «Что же вы теперь не встаете?» «Вы не понимаете, Юстин Феликсович. Тогда у нее будет свое дело, она будет и знать, для чего трудиться». «А теперь на что ж, Ольге Александровне?» «Разве доктор и дочь не ее дело?» «Спокойно, но резко заметил помада. Ему никто ничего не ответил, но Ольга Сергеевна, помолчав, протянула. «Всякий труд почтенен, всякий труд заслуживает похвалы и поощрения и не унижает человека». Ольга Сергеевна произнесла это, не ожидая ниоткуда никакого возражения, но, к величайшему удивлению, помада вдруг не в бровь, а прямо в глаз бухнул. «Это рассуждать Ольга Сергеевна так отлично», а сами вы модистку в гости не позовете и за стол не посадите». Это возражение сильно не понравилось матери, двум дочерям и гостье, но зато Лиза взглянула на помаду ободряющим и удивленным взглядом, в котором в одно и то же время выражалось: «Вот как ты нынче!» и «Валяй, брат, валяй их смелее!» Но этот взгляд был так быстр, что его не заметил ни помада, ни кто другой. «Мне пора ехать», — после некоторой паузы проговорила Розанова. «Куда же вы? Напейтесь у нас чаю», — остановили ее Зина и Ольга Сергеевна. «Нет, пора, меня ждет...» — Ольга Александровна картинно вздохнула и досказала. «Меня ждет мой ребенок. А то остались бы, мы поехали бы на озеро», Там есть лодка, покатались бы. «Ах, я очень люблю воду!» Воскликнула Ольга Александровна. В конце концов, Розанова уступила милым просьбам и на конюшню послали приказание готовить долгуши. Лиза тихо вышла и, пройдя через гостиную и залу, вошла в кабинет отца. «Вы спите, папа, пора вставать», сказала она, направляясь поднять стору. Бахарев спал в одном жилете, закрыв свое лицо от мух синим фуляром. «Что, мой друг?» — спросил он, сбрасывая с лица платок. «Я хочу вас о чем-то спросить, папа». «О чем, Лизочка? Не вмешивайтесь вы в это дело?» «В какое дело?» «Да вот в эту жалобу!» «Ох и не говори! Самому мне смерть — это неприятно!» «И не мешайтесь!» «Он такой милый, все мы его любим, всегда он готов на всякую услугу, и за тобой он ухаживал. А тут вдруг налетела та-та-та, и вот тебе целая вещь. Не мешайтесь, папа, не мешайтесь». «Разумеется, семейное дело, вспышка женская, она какая-то взбалмошная». «Она дрянь», — сказала Лиза с презрительной гримасой. «Ну уж ты, вторая тетушка Агнесса Николаевна». «Где она, Розанова-то?» «В рощу едет по озеру кататься». «В рощу?» «Да». Старик расхохотался неудержимым хохотом и закашлялся. Лиза не поехала на озеро и Бахарев тоже. Ездили одни дамы с помадой и возвратились очень скоро. Сумерками, Розанова уезжая, Перецеловала всех совершенно фамильярно. С той же теплотою она обратилась была и к Лизе, но та холодно ответила ей «Прощайте» и сделала два шага в сторону. Прощаясь с Бахаревым, Розанова не возобновила никакой просьбы, а старик, шаркунув ей у двери, сказал «Кланяйтесь, пожалуйста, от меня вашему мужу» и, возвратясь в зал, опять залился веселым хохотом. «Чего это? Чего это?» — с недовольной миной спрашивала Ольга Сергеевна. А Бахарев так и закатывался. Лиза понимала этот хохот. «Бедный Дмитрий Петрович!» — говорил помада, ходя с Лизою перед ужином по полисаднику. «Каково ему это выносить? Каково это выносить, Елизавета Егоровна? Скандал, срам, сплетни, жена родная, жена жалуется». Каково? Ведь это надо иметь медный лоб, чтобы еще жить на свете. И чего она хотела? Да вот пожаловаться хотела. Она завтра проспит до полудня, и все с нее, как с гуся вода. А он? Он ведь теперь... Что он сделает? Запьет, произнес помада, отворачиваясь и, смигивая слезу, предательски набежавшую на его серые совиные веки. Лиза откинула пальцем свои кудри И ничего не отвечала. «Туда же, к государю, всякую этакую шушвару-то так тебе пред государя и представят», ворчала Абрамовна, раздевая Лизу и непомерно раздражаясь на докторшу. «Ведь этакая прыть. К самому царю доступлю. Только ему, царю-то нашему, и дело, что у вас, пигалиц таких с мужьями разбирать». Лиза рассмеялась. «Коза драная». «Право, что коза!» – бормотала старуха, крестя барышню и уходя за двери. Дня через четыре после описанного происшествия Помада нашел случай съездить в город. «Все это так и есть, как я предполагал», – рассказывал он, вспрыгнув на фундамент перед окном, у которого работала Лиза. Эта сумасшедшая орала, бесновалась, хотела бежать в одной рубашке по городу к отцу, а он ее удержал. Она выбежала на двор кричать, а он ей зажал рукой рот да впихнул назад в комнаты, чтобы люди у ворот не останавливались. Только всего и было. «Почему ты вы сочли долгом тотчас же сообщить мне эти подробности?» — спросила холодно Лиза. «Я так рассказал», — отвечал сконфузясь помада и, спрыгнув с фундамента, исчез за кустами палисадника. «Папа, дайте мне лошадку съездить к Жене. «сказала Лиза через неделю после помадиного доклада. Ей запрягли кабриолет, она села в него с помадою вместо грума и поехала. На дворе был в начале десятый час утра. День стоял суровый, ни грозою, ни дождем не пахло, и туч на небе не было, но кругом все было серо и тянуло холодом. Народ говорил, что непременно где-нибудь недалеко град выпал». На хорошей лошади от Мерева до уездного города было всего час езды, особенно холодком, когда лошадь не донимает ни муха, ни расслабляющий припек солнца. Лиза проехала всю дорогу, не сказав с помадою ни одного слова, она вообще не была в расположении духа, и в сером воздухе, нагнетенном низкоползущим небом, было много чего-то такого, что неприятно действовало, на окисление крови и делало человека способным легко тревожиться и раздражаться. С пьяными людьми часто случается, что, идучи домой, единым Божьим милосердием хранимы, в одном каком-нибудь расположении духа они помнят, откуда они идут, а, взявшись за ручку двери, неожиданно впадают в совершенно другое настроение или вовсе теряют понятие о всем, что было с ними прежде – чем они оперлись о знакомую дверную ручку. С трезвыми людьми происходит тоже что-то вроде этого. До двери идет один человек, а в дверь ни с того ни с сего войдет другой. Въехав на училищный двор и бросив помаде вожжи, Лиза бодро вбежала на крылечко, которым входили в кухню Гловацких. Лиза с первого визита всегда входила к Гловацким через эти двери, и теперь она отперла их без всякого расположения молчать и супиться, как во время всей дороги. Переступив через порог небольших, но очень чистых и очень светлых дощатых синей, Лиза остановилась в недоумении. Посреди синей между двух окон, стояла Женя, одетая в мундир штатного смотрителя – Довольно полинявший голубой бархатный воротник сидел хомутом на ее беленькой шейке, а слежавшийся от долгого неупотребления фалды далеко разбегались спереди и присмешно растягивались сзади на довольно полной юбке платья. В руках Женни держала треугольную шляпу и тщательно водила по ней горячим утюгом, а возле нее, на доске, закрывавшей катку с водою, лежала шпага. — Что это такое? — спросила, смеясь Лиза. — Ах, Лиза, душка моя, вот, кстати-то, приехала! — вскрикнула Женя и, обняв подругу, придавила ей ухо медную пуговицею мундирного обшлага. — Что это такое? — переспросила снова Лиза, осматривая главацкую. Что? — Да зачем ты в мундире? На службу, что ли, поступаешь? Ах, об этом-то! Тут Лиза увидела Пелагею, которая, стоя на коленях сзади Гловацкой, ревностно отскребала ногтем какое-то пятно лет пять тому назад, попавшее на конец фалды мундира Петра Лукича. — Ты ведь не знаешь, какая у нас тревога! — продолжала Гловацкая, стоя по-прежнему в отцовском мундире и, снова принявшись за утюг и шляпу, положенные на время при встрече с лизой сегодня всего с час назад приехал чиновник из округа от попечителя ревизовать будет и папа и учителя все в такой суматохе а Яковлевича взяли на парадном подъезде стоять говорят скоро будет в училище папа там все хлопочет и болен еще так неприятно право у так вот это что все не вошел помада евгения петровна что это — воскликнул он. Но прежде, чем ему кто-нибудь ответил, из кухни выбежал Петр Лукич в белом жилете, сторчавшую сбоку рыжую портупею. «Мундир! Мундир! Давай, давай, Женюшка! Уж некогда чиститься! Ах, Лизонька! Извините, друг мой, что я в таком виде! Бегаю по дому, а вы вон куда зашли! Поди тут! Эх, Женни, да давай, матушка, что ли!» Пока Женя сняла с себя мундир, отец надел треуголку и засунул шпагу. Но, надев мундир, почувствовал, что Эфесу шпаги неудобно находиться под полою. Снова выдернул это смертоносное орудие и, держа его в левой руке, побежал в училище. «Пойдем, Лиза, я напою тебя шоколадом. Я давно берегу для тебя палочку. У меня нынче есть отличные сливки», — сказала Женя. И они пошли в ее комнату, между тем, как помада юркнул за двери и исчез за ними».